Глава 22. Оборона Архона. Приветствую, командующий. Скрепящий, раздражающий голос сумасшедшего ученого раздался в динамиках шлема. Здравствуй, Урису. Я непроизвольно поморщился, глядя на гибрид человека и жуткой твари, Сонтериона Биомехов. Как тебе на новом месте? «Удивлен, что меня перед началом войны не перевели сюда. Здесь велись работы как раз по моему профилю, причем использовали именно мои наработки. База знаний, собранная на Архоне, идеально легла на исследования здешних ученых. Возможно, через несколько лет я продолжу их работу. Они изучали возможность стать бессмертным, уточнил я. Не совсем, но близко к этому. Не стал распространяться ученый». Адмирал, я обнаружил, что здесь велись разработки того самого оружия, с помощью которого Федерация остановила биомехов, но и сама погибла. Мы можем воспользоваться этими наработками. Поинтересовался я. Подобное оружие это серьезный аргумент в войне с бессмертными. Я выделю пару специалистов, которые займутся исследованием, но быстрых результатов не обещаю, ответил Чурис. Среди рестийцев, нет хороших специалистов в данном направлении, им придется многое изучить с нуля. Все, у меня больше нет новостей. Соединяюсь с рада. Адмирал. Искусственный голос из кино был гораздо приятней. Поставленные тобой задачи решены на 40%. Заложен один авианосец и четыре тяжелых крейсера. Из-за дублирования генератора счета... Пришлось внести незначительные изменения в конструкцию, Потеря в маневренности составит около 2%. Прибытие линкора ожидается в ближайшие двое суток. Что по москитному флоту, материал для изготовления четырех сотен истребителей и пяти десятков корветов имеется. Как только Победа доставит эскины первого второго поколения, можно запускать линию производства. И я очень надеюсь на рудодобывающие комплексы. Старые запасы деталей для больших кораблей закончатся быстро. Через три месяца содержимое складов Архона будет на мираде. В наших планах забрать все самое ценное одним рейсом. Редких элементов хватит на производство нескольких флотов, а уж распространенные металлы мы сами добудем. Завершив разговор по дальней связи, я задумался. Прошло уже полтора месяца, как мы вернулись с арены. С тех пор земля преобразилась. Большой полноценный флот из трофейных кораблей производства Альянса постоянно находился в солнечной системе. Из старых членов экипажа и там осталась едва ли пятая часть. Все остальные заняли мои соотечественники, то есть земляне. Мощная орбитальная крепость, доставленная от планеты Амфитеатра, в настоящий момент уже прошла модернизацию, превратившись в подлинную твердыню. Электроник, сделав расчеты, пришел к выводу, что оборона Земли в настоящий момент избыточна. Полным ходом шла работа с кораблём скитальцев. Вернее, от нас требовалась лишь поставка запрашиваемых ресурсов в необходимых количествах, а восстановление разрушенных систем корабль проводил сам. Я даже подумал о не родственнике часом скитальцы и биомехи, но Электроник убедил меня в обратном. Биомехии состояли из псевдоплоти и металла. Даже корабли, а судно космических путешественников, восстанавливалось, используя в основном минералы с кристаллической решеткой. Со слов андроида, после восстановления гигантского звездолета его база данных станет доступна, и мы сможем узнать, куда делся экипаж и с какой миссии корабль скитальцев оказался в галактике Млечный Путь. Адмирал поступил сигнал с возмездия. Прервал мои размышления Диан. Соединяй. Коротко распорядился я и, увидев на экране контр-адмирала, спросил: "Ну как, снова пусто?" "Так точно". Было видно, что Бахтерев немного расстроен. Техника вся изношена, в аккумуляторах ни грамма энергии. Несколько скелетов найдено в помещениях и большое кладбище в одной из пещер. Сворачиваемся. Да. Теперь идем без остановок до самого архона. С землей, и Верфию я связался. Так что загружай спутник на борт и набираем разгон. Козырнув, Владимир отключился, и я обратился к Эскину. «Диан, оповещение по флоту, через 15 минут уходим в прыжок. Наша очередная попытка найти выживших вновь провалилась. По координатам, в которые мы вышли из Гипера, раньше имелось несколько рудоперерабатывающих баз. Сейчас от них остались только остовы, а единственное найденное место, где жили федераты, было давно мертво. В общем, пустышка. Чтобы найти выживших, нужен большой флот, которым можно прочесать Млечный Путь как гребнем. Нет уж, только сами своими силами. К тому же есть ристийцы, которые в случае неудачи попадут под удар одними из первых, а потому крайне заинтересованы в скором формировании флотов. До прыжка осталось пять минут, доложил ИИ. Ну вот, очередной месяц, загруженный учениями, слаживанием команды и тактическими разработками, которые в большинстве своем не пригодятся. Потому и было приоритетным восстановление корабля Скитальцев. Ведь тогда мы сможем связаться с флотом космических путешественников, которые знают о бессмертных больше, чем сообщили нам в послании. Не могут не знать. Сейчас мы катастрофически нуждались в информации. Даже пленные поведали слишком мало, чтобы искины могли разработать правильную и эффективную тактику против врага. Потянулись однообразные дни. Встать по сигналу, бронескаф на себя, пробежка в тренировочном зале. Собрание командного состава в офицерской кают-компании, затем прогулка на мостик, где старший офицер коротко докладывает о текущем состоянии корабля. После мозговой штурм и разбор различных тактических ситуаций, которые сразу же закрепляются в симуляторе. Душ, краткий разбор полетов, вновь кают компания или командная игра в тренировочном зале. В промежутках завтрак, обед и ужин. Нагрузка как физическая, так и умственная почти предельная. В конце корабельного дня ноги и спина гудят как старая трансформаторная будка. Возвращаясь в каюту, иногда радуешься, что сегодня супруга заступает на пост, и ты просто будешь спать. Иначе присутствие любимой женщины придает сил, откуда только берутся. И тогда на следующее утро чувствуешь себя счастливым, но совершенно обессиленным. Адмирал, до выхода из гиперпространства осталось два часа. Наконец услышал я долгожданную фразу от ИИ. Вызови лейтенанта Эмбату на мостик через 15 минут. Распорядился я, вдыхая аромат кофе. Самые привередливые гурманы земли ни за что не догадались бы, что напиток сделан совсем не из молотых зёрен. Электроник, что скажешь? Приблизился экипажлин Коракс к среднему уровню, принятому на флоте Федерации. В дисциплине вы по-прежнему уступаете, ответил андроид, сидящий напротив. По нормативам укладываетесь. А вот в симуляторах, как и в реальном бою, ваши показатели выше всяких похвал. Но тут все объяснимо. Федерация практически не воевала, не было достойных соперников. Возможно, это стало дополнительной причиной, из-за чего они проиграли войну. Один мой соотечественник, великий полководец, сказал: "Тяжело в учениях, легко в бою. Вот мы и готовимся к последнему и решительному". Когда я поднялся на мостик, Эмбата был уже там и выглядел крайне озадаченным. "Командующий, я не могу понять, что нас ждет впереди". Сообщил он с тревогой в голосе. Несколько часов назад все было спокойно, а сейчас словно туманом затянуло. Первый раз такое, чтобы я не мог понять, что нас ждет впереди. "Диан, какие предположения?" спросил я УИИ. У него целая база данных по сенсам, возможно, есть пояснение по ситуации. "Есть два варианта", ответил Искин. "Первый" Впереди так называемый «перекресток вероятностей, когда малейшее отклонение от нормы приводит к совершенно неожиданным результатам. Второй. Мы слишком мало знаем о сенсах бессмертных. Возможно, они умеют как-то воздействовать на пространство, из-за чего лейтенант Эмбата не может прозревать будущее. Нет уж, будем придерживаться первой версии, произнес я. иначе как-то боязно становится. После ружейные расчёты приготовиться, открыть огонь едва выйдем из гиперпространства. Сразу задействовать глубокое сканирование космоса, чтобы нащупать возможных противников, укрытых полями искажений. И лейтенанта Вейса с командиром штурмовиков на мостик срочно. Адмирал, лейтенант Вейс, вольно, прервал я пилота. Палыч, готовь свой фрегат к возможному абордажу. Лейтенант Краст, поднимай взвод штурмовиков со всеми средствами усиления и грузитесь на невидимку. Временно побудете в подчинении у Николая Павловича. Задачу пока не могу поставить, просто будьте наготове. Принял. Командир штурмовиков отдал честь и тут же покинул мостик. Приказ по кораблю приготовиться к бою, распорядилась Лиана. Пилотам корветов занять свои машины. Старт по команде. Всем полная герметизация бронескафов. Вам когда-нибудь приходилось стоять рядом со звенящим колоколом? Настолько близко, что звук передается телу, которое от вибраций все дрожит, а зубы начинают слегка постукивать. А вот я, да, и весь экипаж почувствовал это на своей шкуре. Едва дальний оказался в обычном пространстве, как всех изрядно взбодрило. И тут же один за другим посыпались доклады. Прямо по курсу два вражеских судна. Зафиксировано срабатывание ментального нейтрализатора. Из гипера вышли возмездие и Мариец. вражеские корабли начали маневр уклонения. По линкору Бессмертных главным калибрам огонь, рявкнул я, перекрывая всех на мостике. Тактический экран показывал, как ближайший к нам корабль противника пытается уйти из-под мощных орудий супердредноутов, подставляя нам левый борт. Руол отработала четко, и в корпусе линкора Бессмертных ближе к кормовой части появилась пробоина. Уж не знаю, куда пришлось попадание и почему защита у противника оказалась столь слабой, но результат меня порадовал. Ненадолго. Фиксирую вражеский флот. Численность: 8 линкоров, 18 кораблей класса крейсер, 64 истребителя, доложил Диан. Находятся с обратной стороны планеты, ведут бой одновременно с двумя военными станциями Федерации. Общую видеосвязь с кораблями, станциями и поверхностью затребовал я. Продолжать вести огонь по вражескому линкору!» Адмирал. Раздался в динамике шлема голос из киноколосса. Цель противника высадить десант на планету, и мочи нужна главная база флота. Наше состояние на текущий момент: у станции Бахат серьезные повреждения. 30% вооружения выбили из строя. Система защиты практически на нуле. Колосс работает на 80% от нормы. Элат полная стопроцентная функциональность. Адмирал говорит заместитель коменданта главной базы флота лейтенант Карпенко. После ИИ я принял доклад с поверхности планеты. Мы в осадном положении, на объекте действует протокол изоляции. Задействована система пассивной и активной защиты. Оборонительные турели периодически сбивают вражеские истребители. Сколько времени прошло с момента нападения? 8 земных суток, четко ответил офицер. Каждые 3-4 часа происходит ментальное воздействие. Мы практически постоянно в бронескафах. К сожалению, нейтрализатор перестал работать сразу же, лопнула мембрана. Командирам кораблей задействовать весь москитный флот. Диан, лейтенанта Вейса на связь. В голове начал постепенно вырисовываться план действий. Как хорошо, что на главной базе не сработал нейтрализатор. Благодаря этому нас встретили не залпом мароудей, а ментальным ударом. Вражеский линкор получил критические повреждения. Второй корабль вышел из зоны поражения и в настоящий момент удаляется. Это уже Леана. Крейсер противника не преследовать. Короткая команда и сразу же приказ палачу. Лейтенант Вейс, в режиме невидимости покидаешь борт линкора и держишь курс на главную базу. В поддержку возьми два корвета. Там, по возможности, зачищаешь прилегающую местность от вражеских истребителей. Тактическую обстановку получит Искина военной станции. Основная задача снять блокаду с базы и оценить реальную обстановку на планете. Есть. Принимаю к выполнению. Пилот отдал честь и отключился. А я наконец-то добрался до управления флотом. Командиром кораблей, перестраиваемся в атакующий ордер, вторая формация. Затем перевел внимание на ИИ. Искина Лата, сколько понадобится времени, чтобы станция присоединилась к бою? Около двух часов. Доложил искусственный интеллект третьей военной станции, держащей оборону с противоположной стороны планеты. На подобные действия нужен приказ наивысшего командования. По протоколу запрещено нарушать защитный периметр. Приказываю немедленно начать сближение с другими станциями. Через час остановить движение и если не будет дальнейших указаний, возвращаться на исходную позицию. Отдал я необходимое распоряжение, а затем сосредоточился на тактическом экране. От основного вражеского флота отделилось 5 линкоров и 12 крейсеров, к которым присоединились все истребители. Серьезная сила, поэтому я спросил: "Диан, каковы прогнозы нашего столкновения?" Вероятность нашей победы составляет 40%. У нас хорошее преимущество в москитном флоте, практически двойной перевес, но по вымпелам мы уступаем вдвое. Рекомендую нанести противнику урон главным калибрам супердредноутов. Бессмертные не знаком с этими орудиями. Можно вывести из строя один-два линкора, а затем уйти под защиту военной станции. Приказ по флоту. Курс на элат. Изобразим испуг». Тут же сориентировался я. "Лейтенант Эмбата, что чувствуешь?" "Они уйдут", Сент стоял, подпирая спиной стену. Парню явно было не по себе. "Нужно уничтожить как можно больше врагов, тогда они отступят". Слишком сильное давление, голова кружится. Элеана тут же отдала приказ. и Элетинанты взяли под руки два космодесантника, не давая тому упасть. Через пару секунд на мостике появился старший медик. Так что за состояние нашего уникума я сильно не переживал. Зинаида, кого угодно на ноги поставит. "Соедини меня с со Искина Малата", обратился я к Диану, и едва появилась связь, отдал очередной приказ. "Прекратить движение, приготовиться к обороне, открывать огонь только по сигналу". Адмирал Поступил запрос на соединение от вражеского корабля. На меня словно пахнуло смертью, когда я услышал слова ИИ линкора. Нельзя с ними разговаривать. Мбата, едва стоящий на ногах, внезапно оживился. Они могут воздействовать на разум человека. Разорвать соединение. Приказ по флоту: не принимать никаких сигналов от противника. Продолжаем имитировать отступление. У нас получилось. Выход на орбиту Архона практически сразу под защиту станции. Вражеские крейсеры, словно почуяв, что добыча ускользает, вырвались далеко вперед. в надежде прижать нас огнем, заставить маневрировать, они не успели сделать и выстрелы. Оба супер-дредноута совершили маневр уклонения, а затем, словно в тире, начали выбивать один корабль противника за другим. А дальний, сопровождаемый москитным флотом, пошел на перехват. Когда флагман вышел на дистанцию уверенного поражения, из 12 вражеских судов осталось 6. Нам, дав бортовой залп, удалось серьезно повредить еще два крейсера. Подранки ушли в открытый космос, а оставшиеся четверка рванула обратно под прикрытие более крупных кораблей. Противника не преследовать, отдал я приказ по общей связи. Отходим под защиту станции. Пилотам истребителей и корветов организовать прикрытие. Укрываться за станцией не пришлось. Враг впечатлился возможностями супердредноутов и больше не спешил. Флот Бессмертных замер, а затем вновь последовало несколько попыток наладить связь. Потерпев неудачу, враг притих, замерев в отдалении. То же самое происходило и на другой стороне планеты. Корабли противника отошли на безопасное расстояние от военных станций и зависли в ожидании. Лейтенант Амбат, что скажешь? Опасна для нас текущая ситуация, в которой уже раз обратился я к сенсу. Надо действовать, адмирал, ответил сенс. Они сейчас слитно ударят по нашему разуму. Я, Руолан, другие сенсы можем потерять сознание, вы нет. Командирам корветов Невидимок приготовиться к вылету, скомандовал я по общей связи. Тактика, которую мы использовали против первых игроков, могла и здесь принести пользу. На каждом супердредноуте имелась пара малых кораблей с установленной системой искажения пространства. Система обнаружения возмездия марийца с трудом находили такие корветы, а вот невидимку бессмертных радары супердредноута в прошлом сражении обнаружили. Рисковать не стоило, но подойти на дистанцию уверенного попадания противника и сбросить мины по возможным векторам атаки вполне допустимо. Адмирал: "На связи лейтенант Вейс. Сообщил и линкора. Противник начал движение. Перебил его первый помощник капитана. Ну, опять началось. Невидимкам старт немедленно. Диан, проложи оптимальные маршруты для минеров!» Я перевел взгляд на экран видеосвязи. Палыч, доклад. Контроль вокруг базы восстановлен. Сбито семь вражеских истребителей. Для воздушных боёв крайне слабый противник. Парни справились вдвоем, без моей помощи. На соседнем материке из киноме военных станций зафиксирована посадка трех малых кораблей класса корвет. Прошу дальнейших указаний. Выдвигайся в точку высадки. Проведи тщательную разведку. В бой вступать только при обнаружении. Отдал я приказ вновь сосредоточившись на вражеском флоте. Бессмертные решили покончить с нами одним ударом, собрав все силы в один кулак. Колосы Бахат Остались в одиночестве, и сейчас ремонтные дроны спешно восстанавливали выжженные энергоконтуры силовых полей. Обе станции были практически без щитов, хоть и оставались грозной силой. "Командир звена невидимок на связи", доложил Диан. "Товарищ адмирал, из динамиков шлема зазвучала русская речь. Через 15 секунд будем на позиции. Разреши рискнуть. Хочу подобраться ближе, если не засекут, я Ленкору нос минус брошу". Уверен, уничтожение даже одного вимпела развязывало нам руки. Получив от пилота подтверждение, я дал добро, но с условием действовать предельно осторожно. А сам обратился к командирам супердредноутов. Флот, начинаем разгон навстречу противнику. Если у невидимок получится задуманное, мы сможем оказаться в большинстве и тогда самое время нанести удар. Диан, сколько минут до подлета остальных кораблей противника? Неизвестная звездная система. Планета Архон. Старший на одну голову, мы готовы нанести удар. Ринн обратился к адмиралу флота. Все псионы восстановили резерв. Мощность уже превышает необходимую вдвое. Действуй, младший на одну голову, отдал приказ трехголовый Динан. А я, пожалуй, присоединюсь к вашей атаке. Мое сознание жаждет убийства низших.